suitcase number three four, Ваши люди чувствительны, констатирует Бентон, когда мы остаемся одни. А ваши нет? Нет, конечно. Им неведомы болезненные переживания. Возможно, тут есть определенный плюс. Наше ремесло не для сентиментальных. Не вижу надобности возражать. Американец тоже молчит. И я пользуюсь паузой, чтобы еще раз обдумать следующий ход. Рискованный ход. С другой стороны, не такой уж рискованный. Две части досье, включая самую существенную, уже обеспечены для центра. Боян отправится во свояси Борислав вне подозрений. Единственный залог в этой игре при раскрытых картах – моя собственная персона. А когда рискуешь лишь собой, все проще. Иначе у тебя такое чувство, будто ты играешь по большой на казенные деньги. Американец продолжает стоять, видимо, не желая попусту мять свой костюм цвета зернистой икры, и, небрежно опершись на камин, терпеливо ждет. Он хорошо понимает, что я пожаловал к нему не только ради того, чтобы обменяться пленными, но старается дать мне понять, что спешить ему некуда. И я не спешу. Особенно пока мы находимся здесь, в этом здании, оснащенном ЦРУ. Я хочу сказать, снабженном прослушивающей аппаратурой. «Не знаю, должен ли я благодарить вас за случившееся, или сейчас светским этикетом можно пренебречь», — тихо говорю я, вставая. Во взгляде Бента на еле заметная тень удивления, и, поймав его, я делаю красноречивый жест в сторону двери. «Давайте, мол, выйдем». Тень удивления в его карих глазах сменяется подобием насмешки, однако он кивает в знак согласия, и мы вместе идем к выходу. Надеюсь, вы не собираетесь выкинуть какой-нибудь глупый трюк? Как бы нехотя роняет американец, когда мы вступаем на асфальтовую аллею. Будьте спокойны, отвечаю. В таких делах вы монополисты. Мне просто хотелось удалиться от аппаратуры, которая, наверное, вас подслушивает. Потому что, если я не ошибаюсь, у вас эта система. Каждый подслушивает каждого. О нашей системе не беспокойтесь. Сейчас дело не в ней. Не верю чтобы мы с вами заговорили о чем-нибудь таком что не должно стать достоянием третьих лиц ошибаетесь бентон и вы убедитесь в этом через несколько минут в течение короткой прогулки по лесу если только вы не боитесь темноты он не склонен отвечать на мое замечание и мы медленно поднимаемся по аллее вверх конечно тут не так темно чтобы по спине бегали мурашки люминесцентные лампы хотя интервалы между ними весьма значительны Довольно хорошо освещают наш путь. «Вы счастливый человек, Лоран!» – вдруг изрекает американец негромко. «Это мне и другие говорили, но, к сожалению, без всяких оснований. Ваше счастье в том, что я вас учуял слишком поздно. Эти женщины отвлекли мое внимание, и я слишком поздно вас засек, иначе вы уже давно были бы вне игры. А какая вам была бы выгода от этого?» «Только и всего, что лишили бы себя возможности сыграть партию в бридж, испортили бы наши милые вечера и не услышали бы предстоящего разговора». И понизив голос, продолжаю. «Я хочу обратиться к вам с одним предложением, Бентон. Но прежде чем это сделать, я должен знать, что вас интересует – бриллианты или досье?» «Полный набор», – отвечает Ральф, так же тихо и без малейшего промедления, словно давно ждал этого вопроса. «Если бы я располагал полным набором, меня бы уже не было тут, и разговор наш не состоялся бы». «Да вам он и ни к чему, полный набор. Вам нужны камни». «Лично мне?» – «Да», – подтверждает американец. «Но у меня есть начальство». «Видите ли, Бентон, вы профессионал, и вам должно быть ясно, что теперь, когда мы узнали, что к чему, досье особой ценности не представляют». «Мне лично ясно. Но у меня есть начальство». «Да перестаньте вы тыкать мне в нос своим начальством», бормочу я с ноткой раздражения. «Вы тоже профессионал, а выходит, не понимаете простых вещей», спокойно произносит мой собеседник. После того, как этот небольшой, но прекрасно организованный информационный центр зашатался до самого основания из-за необдуманных действий Гаранова, после того, как Пенев, в свою очередь, потерпел провал, после того, как стало ясно, что самые различные силы из самых различных побуждений проникли в еще вчера хорошо законспирированный сектор, мое начальство, вполне естественно, настаивает на том, чтобы я хоть чем-то реабилитировал себя по службе. И для этой реабилитации мне потребуетесь вы. Вы лично, а не какая-нибудь мелкая сошка вроде этого вашего хиппи. И так как вы ничем другим не располагаете, вам придется заплатить своей жизнью. Эти слова, хоть произнесенные без дешевой устрашающей интонации, Звучат достаточно серьезно, но я пока не знаю, насколько они серьезны на самом деле, и в какой мере Ральф старается, как и положено в начале всякого торга, внушить мне, чтобы я не слишком подчеркивал собственную ценность. Чего, дескать, тебе куражиться раз ты стоишь на пороге смерти? Мы поднялись на самый верх пологового возвышения, по одну сторону которого, в низине, мирно спал район вил с множеством фонарей, отбрасывающих яркие косые лучи на густую листву деревьев а по-другую темнел лес, освещенная просека которого тянется, словно глухой и пустынный коридор. Медленно шествуем по этому коридору до первой скамейки, той самой, на которой я как-то застал виолету с плюшевым медвежонком на коленях. Мы можем сесть, предлагаю я. Ральф подозрительно смотрит на скамейку, брезгливо ощупывает пальцами сиденье, потом с трудом выдавливает. Почему бы и нет? Садитесь. Я сажусь, а он продолжает торчать возле скамейки, боясь испачкать свой великолепный костюм цвета зернистой икры. Вы отлично понимаете, Бентон, что отправив на тот свет одного или двоих вроде меня, вы себя ни в какой мере не реабилитируете. И как человек разумный, видимо, не сомневаетесь в том, что всякая показная реабилитация – пустое дело, а единственное, что достойно внимания – это прибыль. Странный человек. «Разве вы не слышали? У меня есть начальство. А вы знаете, что в такой системе, как наша, от этого зависит все. Ничего не зависит. Вы забираете бриллианты и исчезаете». «Не говорите глупостей», — отвечает он. Поставив на скамейку свой безупречный черный ботинок, он всматривается в него и вдруг, подняв на меня глаза, спрашивает. «А у вас есть бриллианты?» «Пока нет». Американец смеется своим веселым смехом. Я так и предполагал. Не торопитесь предполагать. Уверен, что в самое ближайшее время я их непременно заполучу. И только для того, чтобы иметь удовольствие предложить их вам. Вероятно, это то же самое, что вы предложили Пенифу. Пенифу я ничего не предлагал. Неправда. Впрочем, это не имеет значения. И каким же образом вы собираетесь заполучить бриллианты? Самым обыкновенным, забравшись в тайник. Надеюсь, это не тот тайник, где уже шарили все, кому не лень? Нет, конечно. Я не имею в виду сейф в холле Гаранова. А что вы имеете в виду? Нечто такое, о чем никто не подозревает. Никто, даже дочка Гаранова, которую ваш Кениг без конца осаждает своими хитроумными вопросами. Но согласитесь, открыть вам тайник все равно, что отдать вам бриллианты. Да, я готов вам их отдать, но не за гвозди. «Вам бриллианты, мне досье». «Это исключено», – вертит головой Бентон. «Мне полный набор, а вам остальное». И желая внести ясность, он красноречивым жестом подносит руку к виску, как бы делая выстрел. В общем, переговоры начинаются туго, и каждый предъявляет максимальные претензии, что совершенно естественно, потому что при таких сделках всегда надо драться за максимум, чтобы вырвать у партнера хоть что-то. Наконец, устав от бесплодных пререканий, американец благоволит стать обеими ногами на твердую почву. «Послушайте, Лоран, даже если вы действительно предложите мне эти воображаемые бриллианты, и я соглашусь ответить взаимностью, вам от этого радости мало, по той простой причине, что досье у меня нет». «Вы хотите сказать полного досье?» – поправляю я его. Он смотрит на меня несколько настороженно и кивает. «Значит, вы в курсе?» «Абсолютно. Могу даже доверительно сообщить вам, что одна часть бумаг уже в моих руках. Правда, в виде фотокопий. И так как он продолжает сверлить меня взглядом, я спешу добавить. Только не надо терять голову. Я не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Но у вас хранятся остальные две части». «Возможно», — уклончиво отвечает Ральф. «Но лично я располагаю только одной». «Именами?» «Нет. Сведениями о выполняемой работе?» «Это почти что ничего», – бормочу я. «Это все», – красноречиво разводит руки американец. «Только имейте в виду, я пока вовсе не собираюсь предлагать вам эти материалы. Вы хотите сказать, что готовы вечно трястись над ничего не стоящими бумажками и не склонны их поменять на сокровища в миллионы долларов?» Да вы просто не сознаете, что говорите, Бентон. Возможно, я и согласился бы на обмен, продолжает мой собеседник. Но при условии за мои негативы вы отдаете ваши негативы, плюс бриллианты. Это уже непомерная жадность, дорогой. Вовсе нет. Просто я соглашаюсь на ваши условия. Негативы, которые вы можете мне передать, копия. Верно, мои тоже копия. Но вам ведь решительно все равно, копия или нет. А я, имея на руках два фрагмента, могу хоть отчасти умилостивить начальство. Нет. Вы и впрямь ненасытный человек, произношу я с оттенком горестного примирения. Я великодушен, Лоран. Иначе в это время вам бы уже делали вскрытие. Вчера вы нанесли побои двум моим людям. Четверо других лечатся в больнице от тяжелых ожогов. Ваше сегодняшнее издевательство над Томом не в счет. За Вам полагается пуля, а вместо этого, как вы видели, я деликатнейшим образом освободил вашего мальчишку и дошел даже до того в своем мягкосердечии, что торчу вот здесь в лесу и беседую с вами. Нет, мое великодушие действительно выходит за рамки здравого смысла, но что поделаешь, характер. Я так растроган, Бентон, что готов уступить. Ладно, вы даете мне негативы в качестве скромного задатка и будем считать, что мы договорились. «Никаких задатков», – качает головой американец. «Вы получите копии в тот самый момент, когда я получу бриллианты». Он снова смотрит на меня, но теперь его взгляд приобрел свою обычную сонливость. «Тем не менее, в этой сделке задаток наличествует. И это вы. Не воображайте, что хоть в какой-то мере можете рассчитывать на бегство или на какие-нибудь безумства. С этого вечера на вас наложен карантин. Лоран. И хотя вы, возможно, не замечаете этого, Но карантин и в данный момент имеет место. Я не стану озираться. Я почти уверен, что где-то рядом его верный Тим или кто-либо еще затаился с пистолетом в руке, заранее снабженным глушителем, или зажал в кулаке один из тех ножей, какие так часто в последнее время вонзаются в спины моих соседей. «Как вам угодно, Бентон», — примирительно говорю я. «Только не забывайте того, о чем мы уже, кажется, договорились». Чтобы наложить руку на бриллианты, мы должны попасть в тайник. А чтобы я мог скорее до него добраться, не создавайте мне помех. Налагайте карантин, но не чините препятствий и не втравливайте меня в состязание по боксу. Вы, конечно, вряд ли сможете отказаться от подобных старомодных приемов, так как они – ваша вторая натура. Но ради бога, не обременяйте меня этим хотя бы ближайшие несколько дней. «Я человек покладистый», – неохотно признает Ральф как будто с сожалением обнаруживая свою ахиллесовую пяту. «Я особенно не жажду, чтобы вам расквасили физиономию, но это зависит и от вас. Придерживайтесь правил, чтобы никто не чинил вам препятствий». Он нажимает на кнопку своих кварцевых часов и говорит. «Испортили мне вечер своим торгом, а ведь могли бы составить хорошую предпраздничную партию с теми двумя гадюками». «О, гадюки! Вы слишком несправедливы к слабым женщинам!» У вас есть основания щадить их, соглашается американец. Если бы не они, если бы не их дикие выходки, вы давно бы числились в графе покойников. Не огорчайтесь, советую я, вставая. Всему свое время, всему и всем. И мы медленно шествуем обратно в наш тихий мирный квартал, где, может быть, сейчас эти женщины видят прекрасные и страшные сны, полные сияющих бриллиантов и жутких. Кошмаров.